Глава пятьдесят шестая Кажется, я что-то сделала не так. Иначе откуда это чувство вины и обида, злость, желание причинить кому-нибудь боль? К примеру, стене, которая молчаливо выдерживает мой пинок. Боюсь, здешние стены привычны не только к пинкам. Закричать бы или шагнуть со стены. А что, чем не выход? Полная свобода, как я и хотела. «Выпейте». Ганс возник за моей спиной, и я даже не удивилась. Молча приняла склянку. Сделала глоток. «Девочка будет жить». Это прозвучало почти как обвинение. «Потрясающая регенерация». Я кивнула. «Рада». Правда, прозвучала совсем нерадостно. Обеда никуда не делась. А еще появилось желание поплакать. Вот прямо сейчас. Желательно уткнувшись в чье-то плечо, чтобы все непременно сочувствующие. И Ганс... Кажется, почувствовав что-то этакое, поспешно отступил. Я всхлипнула и ушла. Нет, я могла бы вернуться в палату, высказать Кирису, что он сволочь. И брат мой сволочь. И вообще, кажется, мир всецело сволочами заселен. И что ждала я, когда Кирис придет в сознание, чтобы высказаться, а не потому, что я за него боялась. Слезы хлынули градом. «Зелье виновата, не иначе». Они сыпались, мешая идти, а я все равно шла, быстро как могла. Я, оказывается, успела изучить пятый корпус настолько хорошо, что могла и по сторонам не смотреть. Очнулась лишь на крыше. Вдохнула ледяной воздух и сама себе сказала. «Вот идиотка!» «Почему?» «Ага. Брату, стало быть, донесли. Если он вообще мне...» Мысль неожиданно захватила. «А я тебе и вправду, сестра?» Главное не оборачиваться, потому что слезы продолжают течь. Рыдающие женщины выглядят жалко. То есть, может, кому-то и сопли к лицу, но не мне. В носу защипала и вытерла его я рукавом. Ужас кромешный. «Вправду. Или просто случай удобный. Если хочешь, кровь проверим». «Проверим. Нет, я не хочу. Напротив, мне нужно хоть кому-то поверить на слово. Но кровь все равно проверим, из принципа». «Хорошо», — согласился он, ничуть недоверием не задетый. «Ты как?» «Никак». Я шмыгнула носом и села на крышу. «Холодно. Заболею и умру. Назло всем. Увы, вряд ли получится». Ганс воспримет это как личное оскорбление. «Зачем ты меня в это впутал?» Я задала вопрос, который задавала себе не раз и не два. «Неужели нельзя было иначе?» «Не знаю». Корн сел рядом, и я сочла нужным предупредить. «Холодно. Заболею и умру. Тебе придется возглавить рот, а заодно заняться сводным отчетом для короны». Да, меня все-таки не любят. Он вытянул ноги и произнес. Возможно, другой вариант и имелся, но ты не был уверен? Да. Во мне? В нем. Он был изворотливым. Все началось еще тогда, с твоего развода, когда мне просто-напросто его не дали. А должны были? Здесь даже чаек нет, то есть где-то там за щитом имеются. Но на крыше пустота, и это только раздражает. Я был третьим заместителем главы службы королевской безопасности. А, -а, -а. я кивнула, признавая, что такую деталь как-то умудрилась выпустить из вида. Больше надо было родственниками интересоваться. И на тот момент уже было очевидно, что старик выбрал меня в преемнике. Сама понимаешь, кто будет отказывать в маленькой просьбе. Тогда это и вправду не выглядело чем-то запредельно сложным. Аристократ, да, но мой род не самый известный, да и забот у них хватало. Патенты, конечно, несколько осложняли жизнь, хотя бы тем, что частично были перекуплены короной, Осталось стало быть, и тени сомнений не должно быть в авторстве. И я решил, что патентами ты вполне можешь пожертвовать. Я кивнула, я сама предлагала Мару, «Я бы в жизни не стала судиться, тем более там, где замешана корона». «Но мне отказали». Корн наперся на руки и запрокинул голову. «Мне редко отказывают. Это несколько озадачило. Я попытался решить дело миром. Предложил отступные и, поверь, вполне приличные. Но Марун лишь посмеялся. Сказал, что ты способна принести ему куда больше. Это уже было оскорбительно». Оскорблять это себе дороже. Память у них долгая. Вот и получилось, что судьи оказались в непростом, скажем так, положении. Я пытался узнать, кто стоит за Маруном, а он справится с моими связями. Море остервенело кидалось на берег. Оно рассаживало волны в кровь, и та белесая, чуть окрашенная заходящим солнцем, кипела на прибрежной линии. Оттуда уже убрали лодки, и берег был обманчиво пуст. Правда, если присмотреться, не прямо, краем глаза, то из сумеречной зыбе проступали блеклые очертания сторожевых вышек. Надо будет сказать, что поле сбоит. Интересно, это локальный эффект, и если так, чем он вызван? На меня пытались давить, требуя вернуть тебя супругу. Пару раз речь заходила об отставке. Была и попытка обвинить в заговоре против короны. Но здесь не буду лгать, что из-за тебя. Врагов у меня хватает. А если сосредоточиться, к примеру, на скале, вон той далекой, напоминающей черепаху, и смотреть исключительно на нее, то башни проступают совсем явно. Узкие, сплетенные из стали и магии столпы, между которыми протягиваются нити сторожевых заклятий. «Ты спрятал меня». Скажем так, убрал подальше. Ольс, конечно, еще та дыра, но тема хороша. Чужаки там, как на ладони. А за своих Терес кровью отвечает. «Не смотри так. Сала — это не просто хозяин земли. Он с ней связан, с каждым, кто на его земле живет. Древняя магия. И я мог быть уверен, что тебя не похитят. Знаешь, как бывает? Однажды кто-то просто исчезает». «Думаешь...» Тебя пытались выкрасть. Правда. В тот раз мой источник предупредил, что неким людям сделано выгодное предложение. Мы успели убрать угрозу, но рисковать я не хотел. И, наверное, стоило сказать спасибо. Или хотя бы слезы вытереть. Слезы — это несерьезно. Зато башни окончательно выступили из сумрака и не исчезали, даже когда я моргала. Стало быть... Заклятие – столикой ментального воздействия, и разум, узнавший правду, уже не поддается ему. «Ты вправду была мне симпатична, а твой супруг...» «У него не должно было быть таких связей, не говоря уже о том, что он слишком быстро поднимался. Союз с бринцегами? Ладно, его еще как-то можно было объяснить, но вот то, с какой скоростью он обзаводился нужными знакомствами, настораживало». Потом контракт с короной. Мой брат вздохнул. Наверное, к этому времени я стал несколько одержим. С нами случается. Издержки силы и вообще. Мне хотелось доказать всем, что Мар не несчастная жертва заговора, но хитрый засранец. Я знал, что он будет воровать. В проектах такого масштаба всегда воруют. Он ко всему отличался невероятным самомнением купе с жадностью, Как было не позволить? Действительно, как? Слезы, наконец, закончились, а злость исчезла. Может, давно стоило бы выплакаться? Женщинам говорят нужно, чтобы там жидкости телесные не застаивались или еще какой беды не происходило. Я отправил пару наблюдателей. Кириса, ты знаешь? Знаю, и надо будет извиниться. Человек свою работу делал – И не виноват, что работа у него, в сущности, дерьмо первостатейное. Вельма, мы планировали пожениться. Она была... Корн зажмурился. Была, сложно сказать, не такой, как другие. Яркой, невероятной, невероятно раздражающей. В ней кровь морских ведьм смешалась с благословенной. Сирота из приюта. Необычная сила. Предложение. К счастью, у нее хватило ума не принимать первое, которое часто делают красивым женщинам. Она знала себе цену и стала лучшей в управлении. Не скажу, что мы сразу поладили. Скорее наоборот. Мне понадобилось время, чтобы понять ее. А ей? Она трижды мне отказывала. Не хотела становиться любовницей? Тогда не трижды. Кажется, Корн позволил себе улыбку. Я был обручен. Но расторг помолвку, а она сказала, что все глупости, что мы слишком разные, и ничего хорошего из этого брака не выйдет. Море попритихло. Теперь оно кошкой терлось о столпы сторожевых башен, уговаривая выглянуть. А может, примиряясь, может, если чуть поднажать, то получится и свернуть эту громадину. «Мы назначили дату свадьбы, а твой ублюдок ее убил. Не только ее». Это был очень неудачный день. В газетах поднялся вой, а от меня потребовали сдать Кириса. Море путалось в опорах, и сети заклятий, протянувшиеся в воду, ему были не по вкусу. Интересно, из чего сделаны проводящие контуры? Морская вода достаточно агрессивна, да и магию рассеивает с легкостью. Стало быть, внешние контуры должны быть изолированы, Но изоляция такова, что не мешает проявлению силы. Мое обвинение рассыпалось. Документы исчезли. Крысу я тоже вычислил. Кулаки корна сжались. Ту крысу, которая вельму. Она бы не подпустила к себе чужака. Бывший поклонник. Более того, друг, который всегда готов был помочь. Он ждал, когда я наиграюсь. Он бы принял ее, Простил бы. А тут я со своей свадьбой. Его признание, ее отказ и предложение Ильдиса, которое он принял, поверив, что я и вправду не стану копать слишком глубоко. Он отомстил. Так он полагал, что это месть, и он имел право. Просто воспользовался ситуацией, шансом. Это он зря. Не знаю, самолюбие ли тому причины, или вправду свойства благословенной крови таковы. Но эйты не просто упрямы, порой они действительно одержимы. Корн же тихо произнес. И да, здесь есть не только те подвалы, которые ты видела. Молчание, оно действительно золото. И мы молчали. Он в прошлом, я в настоящем, в котором море пыталось пробраться за проведенную людьми границу. Я бы убил Ильдиса. Я был готов. Вызов на дуэль или... У нас есть хорошие специалисты, но мне запретили. Без веских на то оснований. А клятву приносят не только псы. Клятва держала. Он подонок, но он нужен короне. Не просто нужен, жизненно необходим с его умением находить союзников и заставлять людей работать. Самозабвенно, с невероятной отдачей. Да, он тоже воровал. Все воруют. Но Ильдис помнил о том, что не всесилен, и умел ладить, в том числе с короной, где решили, что его таланты можно использовать во благо государства. И, наверное, они оказались правы, ведь сумел же Мар создать эту растреклятую транспортную сеть, объединившую королевство, и не только ее, но вот не знаю. Мне пришлось заткнуться и отойти». «Я тогда и сдал Кириса. Для большинства наших он стал, если не убийцей, то всякой идиотом, из-за беспечности которого погибли свои. Этого не прощают. Я не жалела. Нет, глупо жалеть молодого сильного мужчину, который все-таки победил. Твой муж любил играть людьми. А ты? Мне приходилось. И нет, разница, наверное, не слишком ощутима». «Мне жаль». «Мне тоже. Все-таки жаль. Он ведь мой брат, и... И я не знаю, как поступила бы на его месте. Я вообще не хочу оказаться на его месте. Но вслух в этом не признаюсь. И буду сидеть, смотреть на море и слушать». «Ильдис. Я даже не знаю, как это объяснить. Но ему требовалось подчинить. Взять, к примеру, Сауля». Она встречалась с парнем, пусть и не Эйтом, но она все же не была наследницей, так что брак имел неплохие шансы состояться. Зачем было лезть? Ладно, если бы он планировал отдать ее кому-то. Небо темнело, только как-то неравномерно, полосами, будто тигр меж облаков прятался. Вот сейчас выглядывает, щурит желтый глаз луны, примериваясь, «Как бы половчей зацепить меня когтистой лапой?» «Я бы еще понял, зайди речь о выгодном союзе». Но нет. Он влез, разорвал помолвку и запер сестру на острове. Лайма. Тогда ходили упорные слухи о возможном разрыве. Она родила ребенка. Формально договор был выполнен, и Лайма стала появляться в свете. Затем у нее случился роман. Пошли слухи о возможной помолвке» который Марни допустил. Его женщина, пусть и ненужная, не может принадлежать другому. Это лишь самые явные примеры, а были и другие. Девочка из кардебалета, которая долго держалась, не принимая его ухаживания. Хорошая девочка, умненькая, потенциально неплохой погодник. Двухнедельный роман «Расставание». И возвращение, когда она снова сошлась с бывшим женихом. И опять. Ильдис возвращал ее трижды. А потом она перерезала себе вены. Имар был не виноват. Конечно, как его можно винить в том, что делают другие люди? Тигр небесный потянулся. Он готов был слушать. Он тоже страдал от любопытства. Парнишка-инженер который отказался подписать с Маром контракт. Он открыл собственное дело, вполне успешное, только не рассчитал сил и влетел в долговую яму. Мар выкупил у банка просроченный долг, фирму уничтожил, а мальчишку приставил к делу. Так вот, спустя год этот парень только и мог что говорить, как ему в жизни повезло. Таевус, погонщик цепелинов, один из лучших, Мар предлагал ему контракт, но Тайвус собирался принять другое предложение. Его величество тоже нуждается в проверенных людях. Вот только за несколько дней до вступления случилась весьма некрасивая история. Тайвус изнасиловал девушку. Он действительно... Да, правда клялся, что понятия не имеет, что не помнит, как это произошло. В кровати нашли приличную дозу алкоголя. Ему грозил срок, но Марун сумел договориться с девушкой, а потом предложил контракт. Все отступаются. Надо ли говорить, что Тайвус, скажем так, оценил? Не надо. Я помню, насколько легко Марун находил общий язык с людьми. Были горничные и мастера, простые матросы и поверенный, известный в узких кругах как человек весьма изворотливый, немалого ума. Ильдис. Окружал себя людьми. Правда, как после выяснилось, игрушек хватало ненадолго. Тот же Тайвус протянул четыре года. В последние месяцы пил беспробудно. Личная камеристка матери Ильдиса повесилась. Горничная сестры, вот так подобранная, спустя два года сошла с ума и попыталась убить госпожу. Тот парень из инженеров сейчас лечится. Он тихий, безобидный. Даже не так. Он застыл. Он целыми днями сидит, слегка покачиваясь, глядя в одну точку. Он не разговаривает. Не помнит, что нужно есть и пить. И о других надобностях тело тоже не помнит. «И ты...» Когда все затевалось, мы еще не знали всего этого. Я лишь предположил, что Кирису сделают предложение. И попросил его принять. «Понимаешь, у нас не было ничего...» Мы даже за финансовые махинации не могли его привлечь. И это наверняка злило. И да, Кирис знал, что ему будет сложно вернуться. Невозможно. Так будет правильнее. Одно дело – стать неудачником, из-за которого погибли люди. А совсем другое – предать, приняв предложение того, кого считали убийцей. И после уже можно рассказывать, «Да что угодно можно рассказывать, но кто поверит?» «Вам повезло». «Повезло, еще как». Согласился Корн, вытягиваясь на крыше. Он закинул ногу за ногу, а руку вытянул, указав на небо. «Видишь, созвездие гончих псов. Это мы, хороших собак ценят. И я знаю, что его величество не оставит без внимания наш доклад. Возможно, даже наградит». Грамотой, орденом или парой медалей, которые можно будет повесить на старый мундир, потому что новый Кирис шить не станет. Он уйдет. Куда? Понятия не имею. Забьется в какую-нибудь глушь, вроде Ольса, где и приживется. И со временем убедит себя, что все сделал правильно. Может, даже будет прав. Мне не должно быть дела до этого. Но горько, до тошноты горько. И хочется закричать, что нечестно, вот так нельзя. А я, Ольс, он ведь... Один из немногих островов, которые формально глубоко независимы. Но на деле не только тебе нужно убежище. Это я тоже понимаю. И почему-то злость моя почти исчезла. А вот обида осталась. И еще чувство, что меня обманули» как тогда, на зимнюю ночь, когда я ждала учебник по прикладной механике, а мне подарили очередное платье. Платье, помнится, было красивым, но я ведь учебник ждала. И все это время ты работала на корону. Корн указал правее. Видишь, северная звезда, самая яркая. На нее ориентируются погонщики и моряки. Ее свет пробивается даже сквозь тучи. Они называют ее «звезда надежды». «Красиво. Она и вправду была яркой. Почти такой же яркой, как луна. И тучи ее, если и прикрывали, то ненадолго». «Поначалу я просто был рад, что ты отошла. Да и та мелочевка, конечно, интересная, но...» «Вряд ли корона так уж нуждалась в амулетах, повышающих потенцию. Хотя... Нет, о таком даже думать не стоит». Затем пошли вещи поинтересней. Корн смотрел на звезду, а та взирала на Корна, впрочем, не только на него. С высоты, полагаю, вид открывался удивительный. Я бы и сама не отказалась взглянуть. Только позволят ли подняться? Пусть не к звездам, но хотя бы с кораблем. Твои щиты помогли очень многим. А потом ты затеял этот безумный проект с алмазами. Почему безумный? Если бы я уже не была обижена, обиделась бы все непременно. И вовсе я не сумасшедшая. Просто там было скучно, а постройка печи выглядела интересной задачей. Да, имелись кое-какие технические сложности, но вполне преодолимые. То есть... Тогда они не воспринимались еще столь уж глобальным препятствием. А после, когда работа началась, и подавно. Отступать я не привыкла. Кровь эйтов сказалась. И вообще, печи существовали. Да, на редкость энергоемкие и с непредсказуемым результатом. Камни получались грязными, а стало быть, особого смысла тратиться на них не было. Примеси изрядно мешали. А розовый? В смысле? Когда Кирис приезжал на остров, я подтянула колени к груди и обняла себя. У него была лупа с розовым алмазом. Не алмазом. Корн хмыкнул, снова хмыкнул и рассмеялся. Боги! Вот значит, лупа с розовым. Неужели ты решила, что это и вправду алмаз, что... Какому-то мальчишке доверит такой артефакт. Не такой уж мальчишка. И я разозлилась и пихнула брата в бок. Я, между прочим, ночей не спала, пыталась понять, а они... Турмалин. Розовый турмалин. Редкость, конечно, но отнюдь не такая. Корн смахнул слезы. И амулет слабенький, боги. «Если подумать, будущее королевство предопределила игрушка, которую парню выдали для пущей солидности. Кому сказать...» «Турмалин? Он серьезно? А какая в турмалине польза? Нет, как кристалл он, конечно, способен накапливать энергию или фильтровать, но сама структура такова, что внутренние помехи перекроют всю выгоду». «Извини». Корн вытер глаза и сел. «Если бы я знал, что тебе нужны алмазы...» «Их бы доставили?» – он кивнул. «Вот просто взяли и...» «Конечно, мне бы пришлось повозиться, доказывая бухгалтерии, что конторе нужна пара дюжин чистых камней. Но в конце концов, рот у нас не бедный, как-нибудь не разорились бы. Это если бы розовые камни покупать не пришлось. И Корн, кажется, понял. На первом этапе не разорились бы». «А там все-таки пришлось бы обоснование писать и все такое». «И ты продавал часть камней. Кто ж знал, что у тебя получится несколько снизить расход энергии? Старые печи были просто-напросто нерентабельны». «Надо же, наверное, хорошо, что я этого не знала». «И турмалин. С турмалином они меня, конечно, удивили. Но да, если так, я хихикнула и рассмеялась». И смеялась, кажется, долго. «Извини». «Это ты извини». Корн протянул платок. «Еще не замерзла?» «Ты не договорил». «Так что ты хочешь услышать?» «Когда мне привезли новую партию, признаться, я испытал огромное желание просто выкинуть их. Я доверял его величеству, но я понимал, что интересы короны стоят куда выше личных». Смех исчез, а страх вернулся. «Интересы короны, конечно. Интересы короны стоят того, чтобы не считаться с желаниями одной женщины. Мне удалось убедить его величество, что лучше предоставить тебе свободу, что в случае постоянного вмешательства ты, скорее всего, просто-напросто закроешься». Я покосилась на брата, но промолчала. «Да и мой старый друг отписал, что основной проект куда как интересней». «Через некоторое время ты создала поликристаллическую броню, и это стало еще одним аргументом в твою пользу. Теперь ты работала на корону, но...» «Знать того не знала, и, наверное, стоило поблагодарить брата. Только...» «Мои бумаги?» Корн развел руками. «Нам нужны были записи. Извини, но ты понимаешь, что это цена, которую пришлось заплатить». Впрочем, патенты, если хочешь, мы оформим. Да и в твоих записях есть далеко не все. Наши так и не поняли, как тебе удалось получить розовые камни. Не поняли они. И хорошо, и нечего совать нос в чужие бумаги. Если бы я рассказал все, как есть, ты бы поверила? Тихо спросил Корн. А я... Я не знала, что ответить. Тогда... Я была всецело погружена в работу. Корона? Плевать было на корону. Главное, что материалы приходили вовремя, и... И могла бы голову включить. Тот же высокочастотный сегрегатор для обработки камней стоил не одну сотню тысяч крон, не говоря уже о других аппаратах. Проклятие! Почему мне просто не дали развода, раз уж я была так нужна короне? А зачем привлекать лишнее внимание? «Действительно. Внимание. Одно дело – странная особа, которая решила, что ей, забытый всеми богами остров, милее, нежели родовое владение благородного Эйта. И совсем другое – инженер с проектами, которые в перспективе принесут... Знать не хочу, сколько они принесут». «Да и, девочка, в любом другом случае, я бы, конечно, воспользовался случаем». Твой развод и вправду занял бы пару минут, но... Твой проклятый супруг? Возможно, это стало навязчивой идеей. Он понял, что переступил границу дозволенного, и затих. Проклятие. Он сам сдал нескольких проворовавшихся подрядчиков. Выступил свидетелем на суде, и... Они признались? Естественно, у всех были семьи, да и воровство действительно имело место. Правда, как я подозревал, нам бросили кость, надеясь, что хватит. Не хватило. Мар продолжал настойчиво добиваться воссоединения семьи и заодно заинтересовался алмазами. Я заподозрил, что информацию слили. И, я оказался прав, у Мара был удивительный талант находить нужных людей, а еще убеждать их. Несчастный муж, которого держат вдали от жены, используя ее как орудие. Сейчас всплакну. Мы, скажем так, решили воспользоваться ситуацией. Того человека нельзя было назвать предателем. Он оказался не слишком умен. А еще, как выяснилось недавно, внушаем. Кириск к тому времени не просто освоился, но и доказал Ильдису свою преданность – Так мы полагали. И они решили воспользоваться интересом. Вместе с тем возобновился вдруг судебный процесс о вашем разводе, и его величеству подали петицию от благородных дам, умолявших не разрушать семью. Кое-кто из советников заговорил, что подобное вмешательство в личные дела подданных недопустимо, что меня следует осадить, а тебя вернуть законному супругу. На его величество крайне сложно надавить. Более того, мне пришлось постараться, убеждая его, что ты будешь в безопасности. А я была в безопасности? В относительной, признал Корн, и за это мне еще предстоит ответить. Короля убедил даже не я, но кое-какая информация от имперцев, которые начали разработку нового проекта, как ни странно, связанного с алмазами. Подробностей мы не знали, но... Предположили, что Мар решил не ограничивать себя лишь королевством. Осторожная проверка показала, что кое-какая информация ушла из лаборатории. И что будет? Да ничего. Имперцы, конечно, получили свои чертежи, но не совсем те, на которые рассчитывали. Несколько неудачных экспериментов. Один закончился взрывом, о нем даже в газетах писали. «Тот, который на канатном заводе?» «Нет, не помнишь?» «Я покачала головой». «Не помню. Совершенно». «Неважно. Главное, там тоже пришли к выводу, что для понимания процесса одних чертежей недостаточно. А его величество решил обратить взор на молодого Эйта, так много сделавшего для страны. Заслуги его, на первый взгляд, были очевидны. А чистолюбие не позволило Мару усомниться, что милость короля имеет двойное дно. Ильдис и прежде, скажем так, он в достаточной мере очарователен, чтобы подняться при дворе и без посторонней помощи. Он легко заводил знакомства, которые из случайных перерастали в деловые связи. Он умел стать не просто нужным человеком, но человеком почти незаменимым. «Почти. Хорошая оговорка». Даже его величество продолжали сомневаться. Все-таки утечка могла пойти и не через Мара. Мне пришлось спросить о доверии. Корн сел и потер шею. Но, это я предложил выдвинуть Мара на должность канцлера, а заодно намекнуть на выгодный брак. Твой муж самоуверен, жаден, чистолюбив был. А еще он в достаточной мере умен, чтобы сообразить, что канцлер... Это не только власть с возможностями в купе. Он лучше, чем кто-либо, исключая, пожалуй, меня и его величество, знал положение дел. Нам нужны были воздушные линии, но у нас не было денег, чтобы построить их сразу. Казна не просто была пуста. Пришлось закладывать коронные драгоценности, некоторые продать. Добавь займы и процент на их обслуживание, а заодно уж что? что некоторые были сделаны в империи. Да и партнеры Мара, вложившиеся в его карьеру, тоже жаждали получить свою награду. Шея у него была смуглая, а волосы рыжие, но в рыжине этой виднелась изрядно седины. У меня вот тоже появилась. И, наверное, стоит подыскать подходящую краску. Ведь седая женщина – это некрасиво. С другой стороны – Я и без седины красотой не отличаюсь. Его Величество без стеснения делился своими планами на строительство экспедиционного корпуса, на освоение северных земель, на... на многое, что потребовало бы денег. Партнеры тоже намекали, что пора бы уже. Мы поняли, что план сработал, когда некие активы сменили место своей дислокации. Сперва Мар передал контрольный пакет акций своих верфей. Кому? Отцу Лаймы. И оформлено это было как генеральная доверенность на управление. Подобные сделки не любят обнародовать. Затем кое-какие земельные владения отошли людям, которые желали получить титул. А без земель в собственности получить его практически невозможно. Мар обратился к его величеству, «С просьбой разрешить вам встречу». Он клялся, что хочет разобраться со своей жизнью, прежде чем вступить в новый брак. И да, не сразу, но его величество разрешение дали. Стало очевидно, что Ильдиса ждали за морем. «Но ждали не с пустыми руками. Ты как раз закончила работу над проектом. И, как мне сказали, скучала, не зная, чем себя занять». Спасибо, заняли, благодетели. Кирис тебя страховал. А кто страховал Кириса? Брат развел руками. Наша служба и опасна, и трудна. И хрен бы на нее, но ведь другим же жить не дают. Нам повезло и в том, что Кирис оказался почти невосприимчив к воздействию. Природная особенность. Гансе это злит. Говорит, что на его лечение уходит прорва силы. Неважно. Главное, что к этому времени Кирису удалось заключить договор с Саулем. Она готова была выступить свидетелем, хотя знала не так и много. А еще он очистил кровь мальчишки, которого тихо травили. Кстати, спасибо за амулеты. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Обратимся, не сомневайся. Но я бы предпочел, чтобы ты оформила патент и передала это дело на откуп. При одной мысли о патентах заныли зубы и руки, и, кажется, все тело. А демон? Вы знали про демона? Нет. И не предполагали, что Йонас? Подозрения имелись, но, понимаешь, некроманты давно не появляются в этом мире. А потому понять, что парень не безумец, а и вправду некромант. Тем более нужен нам был не он. Мар. Мой вездесущий муж, на тело которого меня вновь тянет взглянуть. И провести еще десяток анализов, убеждаясь, что он все-таки угомонился. А скажи, его ведь не пытались убить? Нет, запрет действовал. Его величество, скажем так, если бы он позволил мне месть, пришлось бы позволять и другим. И мост он сам его обрушил. Ты опасалась, Мара, и ему нужно было твое добровольное согласие. Он прекрасно осознавал, насколько ты ценна, и твое упрямство успел оценить сполна. Он и вправду надеялся. На что? На чудесный эликсир своей матушки? А ведь он действовал, я помню, только вопрос, как долго я бы проработала, очарованная». Ему следовало показать, что опасаться следует совсем не его. Пара покушений, чудесные спасения, его благодарность. На того, кому помогаешь, уже не смотришь, как на опасного чужака. Нет, подобные, скажем так, приключения объединяют. А Кирис? Его тоже понарошку, с пожаром? Нет, его всерьез. И несчастный случай, во-первых... Показал бы тебе, насколько все опасно. Полагаю, Ильдис бы и спасать ринулся бы. Потом, когда спасать было бы некого. И разве не стал бы ты беспокоиться за несчастного Мара, который уцелел лишь чудом? Ведь очевидно было бы, что убить хотели именно его. Кому очевидно? Не волнуйся, тебе бы подбросили нужную мысль. А во-вторых... — Боюсь, Кирис проявил к тебе несколько излишний интерес. — Это когда? Что-то я не заметила. Я смотрела, часто смотрела, но не заметила. Корнус усмехнулся. Иногда достаточно неосторожного взгляда. — То есть сам виноват? Надо было смотреть осторожнее? — Не понимаю, мужчин. И вообще не понимаю. И не хочу. Смотрел он. «Я не кукла в витрине, чтобы меня разглядывать». Мы знали, что там все непросто, но не догадывались, насколько. Корн поднялся и подал мне руку. «Разговор окончен? А как же мое будущее? И вообще?» «А... Суда не будет. Ни над ним. Несчастный случай. Катастрофа, в которой погиб самый молодой канцлер в истории королевства. Несколько чудом выживших. Мы глубоко скорбим». «Это ты мне речь похоронную зачитываешь?» «Скорее, не некролог. Его недавно во всех газетах издали. Еще месяц-другой, чтобы сплетники заткнулись. А дальше у нас есть список, и его величество сумеют им воспользоваться. Казну нужно пополнять. А перспектива каторги, думаю, многих верноподданных вдохновит на безвозмездную помощь. И скандала не будет». «Скандалы королевству, как подозреваю, не нужны». «К слову, твой развод, если хочешь, его можно аннулировать, и тогда ты получишь в наследство». «Наследник имеется, спасибо». Корн лишь хмыкнул. «Он не собирался меня уговаривать?» «Определенно не собирался, и вообще». «А со мной? Я все-таки решилась. Что будет со мной?» Корнер рывком поднял меня и обнял. «Успокойся, ничего не будет. Никто не собирается тебя запирать или прятать, отправлять в изгнание. Хочешь в университет – вернешься. Хочешь кафедру – получишь. Или вот целый факультет – станешь деканом. Боги, я тебе и университет могу построить. Личный. Не надо! Подобная перспектива ужаснула. Как хочешь». Рядом с ним было спокойно, и тревога, не отпускавшая меня в последние дни, отступила. И вправду. Не запрут же меня в подземелье? «Можешь на Оль свернуться». «Нет, я не то чтобы я злюсь, но просто не смогу. Они делали свое дело, те люди, и не мне их судить. Вот только не судить не получается, а еще не получится поверить». Я буду улыбаться им, говорить какие-то глупые слова, шутить, быть может, или смеяться шуткам. Но при всем том гадать, кто из них и что пишет в докладе. И симпатично я ему сама по себе или же по долгу службы. Я не хочу больше лжи. А вот чего хочу? Не знаю. Можно я просто немного поживу? Тихо спросила я, отпуская брата. А он кивнул, и... и я поверила ему. Почти. А потому уточнила. Но присматривать за мной все равно будут? Будут. Спасибо, что не стал лгать. И я, сделав глубокий вдох, решилась. Тогда пусть это будет кто-то знакомый, понимаешь? Мне... мне так спокойнее И вообще. Я не хочу жить и гадать, кто из людей меня окружающих работает на тебя. «То есть я хочу знать точно». Корн хмыкнул, а я отвела взгляд. «Это ведь логично, верно? Я не прошу невозможного, не отказываюсь, не собираюсь сбегать. Я просто...» «Кажется...» Улыбка моего дорогого старшего брата стала на редкость ехидной. «Или не кажется, но я знаю, кого к тебе приставить».